Глава 24. Несмотря на позднее время, из-за снежных сугробов кругом на улице было удивительно светло. Не как днем, конечно, но даже дальний свет уличных фонарей, отраженный белым покровом, позволил выскочившему из дома Капустину отчетливо разглядеть свою розовую Мазду на обочине, подпертую сейчас спереди незнакомой черной Ауди премиум-класса с тонированными стеклами. При появлении на крыльце Сергея все четыре двери красавицы-немки дружно распахнулись, и из салона выбралась колоритная компания из тройки бугаев в камуфляже с недельной щетиной на угрюмых рожах и ни разу не брутального, гладко выбритого, улыбчивого парнишки, не сильно старше Сергея, с пышной шапкой черных как уголь волос в спортивном костюме и кроссовках. Черноволосый парень быстрее всех выбрался из-за руля Ауди и потому как без оглядки на своих мордоворотов он тут же приветливо замахал сергею капустин догадался что это и есть цыган пацанчик а ты и впрямь гляжу оригинал хмыкнул навстречу быстро приближающемуся сергею главный институтский барыга но будем знакомы слышь ты нахрена тачку мою своей подпер Проигнорив протянутую цыганом руку, сразу пошел на обострение конфликта, остановившийся в полуметре от главаря Капустин. «Охренеть! Все в точности, как парни про тебя рассказывали. Шуба голубая, прическа а-ля фантомас и ногти розовые». Продолжил, как ни в чем не бывало, куражиться цыган, ничуть не обидевшись на отказ Капустина поручкаться. «А в ухе это ведь у тебя настоящий бриллиант!» «Ты че, в уши долбишься, чудила? Я вопрос тебе задал!» На оскорбление главаря мордоворот охранники дернулись было с двух сторон у резоне чрезмерно наглого юнца, но вскинутая вверх рука цыгана заставила камуфляжников отступить обратно за спину молодому начальнику. «И злой такой, но ну, чисто бойцовский пес. Перевел агрессию собеседника в шутку черноволосый балагур. «Эй, а ну-ка отвалите от него!» Раздался сзади злой женский крик. Это выскочившая на крыльцо Маша стала с порога защищать одногруппника. «Предупреждаю, я полицию вызвала, и сейчас всем вам не поздоровится!» «Как думаешь, на понт берет или в натуре вызвала?» Ничуть не испугавшись Машаной угрозы, заговорщицкий подмигнул Сергею, как старому приятелю цыган, и, обернувшись к девушке, крикнул в ответ. «Успокойся, истеричка! Не трону я дружка твоего!» Слушай ты, дерьма кусок! Сергей схватил за грудки цыгана и тут же ощутил чувствительный укол в районе печени, а следом на плечах, боках и спине до да кучи еще и крепкие пальцы подсуетившихся мордоворотов, сковавшие его с трех сторон. Скосив глаза вниз, Капустин увидел длинную спицу в кулаке цыгана, незаметно добытую отморозком, вероятно, из рукава спортивной куртки и приставленную теперь острым концом к его боку. «Я знаю, ты парень шустрый и без тормозов», — совсем другим сухим и деловым шепотом затараторил в ухо Сергею цыган. «Но, как видишь, и мы не пальцем деланные. Если б я хотел убить тебя, ты бы уже был мертв. Поэтому оцени мой душевный порыв и давай просто мирно поболтаем». Сергей разжал кулаки, отпуская ворот костюма, и спица тут же исчезла от его бока, втянувшись обратно в рукав спортивной куртки цыгана. Но схомутавшие Сергея с трёх сторон мордоворот и пальцы свои не разжали, продолжая удерживать дальше чересчур импульсивного студента на одном месте. Сереж, вновь раздался с крыльца беспокоенный Машин голос, — «у тебя все в порядке?» «Успокой подружку», — хмыкнул цыган. «Маш, со мной все ок, иди домой. Сейчас мы поговорим, и я тоже приду». Вдалеке послышался вой полицейской сирены. «Вот ведь, сучка, не обманула», – ухмыльнулся цыган, казалось, даже обрадовавшийся далеким завыванием, и тут же без перехода продолжил сухим деловым тоном. «В общем, расклад, Серега, на текущий момент между нами такой. Две штуки гренаты торчишь мне за ту девку, вступившись за которую подписался на оплату ее долга. Ну и плюсом еще, скажем, штуку бакинских торчишь уже лично сам за то, что парней моих помял по беспределу, «Ну и проценты туда же входят, по долгу девки набежавшие. Итого с тебя, пацанчик, три штуки. Будь добр, завтра в институт денежку принести. И душевно тебя прошу, Сережа, сделай все ровно, чтобы я за тобой больше не бегал». Пока цыган озвучивал ультиматум, вой сирены заметно приблизился, поэтому, закончив говорить, он, не дожидаясь ответа собеседника, развернулся и зашагал к машине. Тройка его подручных, оставив Сергея, тоже устремились к своим местам в Ауде. «А не пошел бы ты в жопу, цыган, со своими предъявами!» – бросил в спину усаживающемуся за руль отморозку Сергей, которого так и подмывало броситься на возомнивших о себе невесть что ублюдков, и с привлечением читерского рывка хорошенько всех четверых размотать тут же на заснеженной придорожной обочине. Но, стиснув зубы, пришлось сдержать этот порыв сразу по двум причинам. Во-первых, из-за ожидаемой с минуты на минуту полицейской машины. Ведь ППСники стопудово чрезмерно удивятся, обнаружив, что 17-летний пацан в одиночку отмутузил четверку противников, трое из которых были мордоворотами раза в два его тяжелее. Победителя тогда вместе с побитой четверкой загребут до выяснения и придется в КПЗ до утра куковать. Утром Света позвонит кому нужно и его, разумеется, отпустят. Но коротать ночь в вонючей камере с бомжами – оно точно того не стоило. Во-вторых, Сергей обещал Митюне не задирать простых людей без очевидной необходимости. Сейчас же его жизни и здоровью никто не угрожал. Следовательно, набросившись без видимого повода на четверку людей, он нарушит данное старшему товарищу слово – А поскольку все из-за той же полиции, драка эта обязательно станет в итоге достоянием гласности, Метюня точно узнает об этом его косяке и строго спросит с подопечного. Расстраивать же реально крутого селача и Капустину не хотелось от слова совсем. «В общем так, не отдашь завтра бабки? Обещаю, следующая наша встреча тебе ну очень не понравится» ответил в опущенное окно цыган и, изобразив шутливый поклон, резко рванул машину назад. Тут же, переключившись на переднюю скорость, он рывком выскочил на заснеженную дорогу и, ревя мотором, понесся навстречу показавшейся в конце улицы полицейской машине.